Джон Хэммонд, обожающий новомодные веяния в науке, предложил Малкольму создать модель нашего парка как сложной системы. Что-то то сделал. Его модель – это поверхности в фазовом пространстве. Их можно отобразить на дисплее компьютера. Вот вы их не видели? Нет. «Ну, они похожи на странные искривленные корабельные винты, представляете себе?» «Не очень», — отозвался Дженнаро. Арнольд поднял руку и, держа ее горизонтально, ладонью вверх продолжал. «Представьте себе, что вот на тыльной стороне ладони капли воды, она должна стечь с моей руки, при этом...» Капля может дойти до большого пальца, а может протечь между пальцами. Я не знаю, куда именно она будет двигаться, но я знаю, что она будет двигаться по поверхности моей руки. Она должна двигаться именно так. «Ясно», — кивнул Дженнаро. «Теория хаоса уподобляет поведение сложной системы движению капли по поверхности пропеллера причудливой формы». Капля может скатываться по спирали или напрямую уйти к краю лопасти, но она всегда движется по имеющейся поверхности. Ясно, — повторил Дженнаро. В моделях Малкольма обычно есть уступы или крутые уклоны, где скорость резко возрастает. Он сам скромно называет это «ускоренное движение эффектом Малкольма». «Вся система может неожиданно перестать функционировать». Именно это он и говорил о парке. По его словам, парку, как системе, присуща внутренняя нестабильность. «Внутренняя нестабильность?» — переспросил Дженнара. «А как вы отреагировали на его сообщение?» «Мы с ним не согласились и, естественно, проигнорировали», — ответил Арнольд. «Вы считаете, что вы мудро поступили?» «Ну, это же очевидно. В конце концов, мы имеем дело с живой системой. Это жизнь, а не компьютерная модель», — объяснил Арнольд. В резком сиянии кварцевых ламп зеленая голова гипсилофодонта перевешивалась через стропы. Глаза затуманились. Язык вывалился. «Аккуратней, аккуратней!» — закричал Хэммонд, когда кран начал поднимать динозавра. Хардинг заворчал и подвинул голову, чтобы она легла на кожаные стропы. Он боялся, что пережмется сонная артерия. Кран зашипел и понес динозавра, к поджидавшему грузовику с мягкой подстилкой в кузове. «Гипси», как их обычно называли, это небольшие динозавры длиной 2 метра и весом более 180 килограммов зеленого цвета в коричневую крапинку. Динозавриха дышала медленно, но в остальном все, похоже, было нормально. Хардинг выстрелил в нее из специального ружья шприцем с транквилизатором и, кажется, угадал с дозой. Определение дозы транквилизатора было самым сложным моментом. Слишком мало. Ящер удерет в лес и рухнет где-нибудь в недоступном месте. Слишком много. Необратимая остановка сердца, которая не расслабляется после резкого сокращения. Главное — точная дозировка. «Эй, там, полегче!» — закричал на рабочих Хэммонд. «Мистер Хэммонд». попытался успокоить его хардинг, пожалуйста. Но они должны быть внимательны. Они и так внимательны, проворчал хардинг. Он забрался в кузов, куда опустили гипси, и надел на динозавриху сбрую, ограничивающую ее движение. Потом нацепил на животное ошейник с кардиографическим датчиком, чтобы контролировать работу сердца, и, достав большой электронный термометр размером с турецкий ятаган, ввел его в прямую кишку. Термометр писком просигнализировал, что измерение выполнено, Тридцать пять и шесть десятых градуса по Цельсию. «Ну, как она?» — обеспокоенно спросил Хэммонд. «Превосходно!» — ответил Хардинг. «Всего на полтора градуса ниже нормы». «Это слишком много!» — испугался Хэммонд. «Слишком глубокий наркоз!» «А вы хотите, чтобы она проснулась и выпрыгнула из кузова?» — огрызнулся Хардинг. До прихода в парк Хардинг руководил ветеринарным отделением зоопарка в Сан-Диего и был специалистом мирового класса по содержанию птиц. Он объехал весь мир, давая консультации зоопаркам Европы, Индии и Японии по уходу за экзотическими птицами. Хардинг не заинтересовался, когда появился странный маленький человечек, предложивший ему должность в частном увеселительном парке. Но когда до него дошло, чего добился Хэммонд, такой шанс нельзя было упустить. Хардинга всегда манили научные лавры, а тут замаячила возможность в будущем написать книгу под названием «Руководство», в ветеринарии внутренней болезни заболевания динозавров. К концу 20 века ветеринария добилась значительных успехов. Лучшие зоопарки содержали клиники, мало отличающиеся от крупнейших больниц для людей. Новые учебники были лишь улучшенным повторением старых. Для специалистов мирового уровня не существовало каких-либо неизученных проблем. В такой ситуации оказаться первым, кто разработает лечение нового класса животных, это вам не шутка. Хардинг никогда не жалел о своем решении. Он приобрел значительный опыт работы с динозаврами и сейчас не собирался выслушивать ценные указания Хэммонда. Гипси захрипела и вздрогнула. Она по-прежнему тяжело дышала, зрачковый рефлекс отсутствовал. Надо было ехать. «Посадка закончена!» — прокричал Хардинг. «Девочки, пора возвращаться в свой загончик». «Живые системы!» объяснял Арнольд, «отличаются от механических. Живые системы никогда не находятся в равновесии. Им присуща внутренняя нестабильность. Они могут только казаться стабильными, но это видимость. В них все движется и изменяется. В некотором смысле они постоянно на грани распада». Дженнаро возразил... «Но ведь многое не изменяется. Температура тела постоянно. Есть и еще всякие...» «Температура тела постоянно меняется», — перебил его Арнольд, — «постоянно. Она циклически изменяется на протяжении суток. Самое низкое утром, самое высокое вечером. На нее влияют настроение, болезни, физические нагрузки, температура воздуха, пища». Температура тела то повышается, то понижается, и происходит это непрерывно. На графике видны небольшие отклонения, потому что в любой момент действуют какие-то силы. Они понижают температуру или повышают. Температуре присуща нестабильность, как и любой другой параметр живой системы. То есть вы хотите сказать Малкольм, «Всего лишь теоретик», — продолжал Арнольд. Сидя в своем кабинете, он выдумывает прелестные математические модели. Но ему и в голову не приходит одна вещь. То, что он считает дефектом, на самом деле является необходимым свойством. Когда я занимался ракетами, мы столкнулись с явлением, названным «резонансное рыскание». Если ракета уходит со старта, хотя бы слегка раскачиваясь, то она обречена. Это и есть резонансное рыскание. Ракета непременно выйдет из-под контроля, и это необратимо. Таковы свойства механических систем. Маленькие отклонения становятся больше и больше, пока не разрушится вся система. Но те же самые отклонения существенно необходимы живым системам. Их наличие «Говорит о том, что система функционирует нормально и может отвечать на внешние воздействия. Малкольм никогда этого не понимал». «Вы уверены, что он этого не понимает? Мне кажется, что он ясно представляет себе разницу между живым и неживым». «Посмотрите!» — воскликнул Арнольд. «Вот где доказательства!» — он показал на экран.